Глава 23. Похоже на ларец с драгоценностями с далекого Востока, но содержимое совсем иное. Ящичек покоился в руках мадам Кригер, и она почувствовала себя спокойно и уверенно в том, что палец мальчишки в ящике произведет впечатление на его отца. Она сначала думала вложить палец в само письмо, но потом решила, что лучше будет так. Сначала письмо и предложение встретиться, потом палец, чтобы убедить доктора в серьёзности своих намерений. В любом споре нужно доказывать, что у тебя есть воля к победе. Она многому научилась. В борьбе всё решается до её начала. "Господин", ответил консьерж, поднял шляпу и позволил ей пройти по улице и в сад её маскировка работала это хорошо и место выбрано тщательно толстые решётки между улицами и морем дают хороший обзор так что мадам кригер отлично видела идёт ли кто-нибудь и вот она его видела он шёл под молодыми деревцами доктор сверялся с карманными часами Когда время приближалось к пяти, он начал беспокоиться. Ровно в пять он начал ходить туда-сюда по гравийной дорожке. После пяти он снял свою шляпу и промокнул лоб, потный от страха. Мадам Кригер выжидала время, используя его, чтобы убедиться, что он один. И это он, она была в этом полностью уверена. Жены с ним не было, полиции тоже, И он не нанял пару помощников, чтобы они спрятались в кустах. Мало вероятно, что это те, кто играет в подкову вокруг железной палки, воткнутой в траву. Нет. Три женщины в светлых платьях в компании двух мужчин, которые слишком довольны и заняты женщинами, что вряд ли имеют с врачом что-то общее. "Беньямин", сказала она и приблизилась к решётке, которая разделяла их. Сначала он никак не отреагировал. Он совершенно не привык, чтобы его называли просто по имени. Она сказала это ещё раз громче. Бенямин. Он повернулся и посмотрел на неё. Очень удивился, что встреча произойдёт подобным образом, с решёткой между ними. Она смотрелса и подошёл ближе. "Это вы", сказал он и схватился за решётку, как будто хотел её убрать. Я был на всех ваших лекциях, а вы заметили меня только сейчас. Где он? Тихо, сказала она, довольная тем, что этот велеречивый человек молчит. Она протянула ему шкатулку сквозь решётку. Он посмотрел на неё долго, как будто почувствовал, что содержимое обеспокоит его. И открыл рот. Сначала он закричал: как и его сын. Доктор кричал и кричал, затем крик перешёл в хрип, сдавленное рыдание. Один из мужчин подбежал к ним. Это был один из тех, кто играл в стороне. "С вами всё в порядке?" спросил он. Мадам Кригер бросила на доктора взгляд. "Да," сказал врач и вытер себе рот. "Всё хорошо. Вам нужна помощь?" Оставьте нас в покое, сказал врач. Сначала мужчина удивился, потом плюнул в траву, повернулся и пошёл назад. Мадам Кригер увидела, как он обратился к остальным, к женщинам в их компании. Пришёл на помощь и был оскорблён каким-то евреем. Это подло, это не по-людски, прошептал врач. Мой сын ничего не сделал, отпустите его, и мы всё обсудим. Я просил вашей помощи, вашей милости, зашептал медам Кригер. Но вы не захотели, вы не слушали. Он умрёт, если не получит моей помощи, сказал доктор. Нет, он умрёт, если я не получу вашей помощи. О, Исаак, мой принц, врач спрятал лицо в платок. Звуки его плача устранил последние сомнения у медам Кригер. Желание защищаться пропало у врача. Он сдался и поэтому проиграл. Он больше не сможет ни о чём думать, кроме как вернуть своего сына живым. Врач убрал платок и посмотрел на неё. Что я должен сделать? Вам нужны деньги? Я могу достать деньги, достать золото, только скажите, чего вы хотите. Мне не нужны ни ваши деньги, ни золото. Это из-за того, что мы евреи? Поэтому? Нет, ответила она. Дело совершенно не в этом. Отныне вы будете делать всё то, что делаете обычно. Я не могу. В моём доме всё смешалось. У моей жены вчера был нервный срыв. Я не могу работать. Мы ищем его повсюду. Расскажите жене, что ваш сын в безопасности. У меня всё хорошо. Он будет дома через неделю. Если вы сделаете то, что я скажу. И что же это? Мадам Кригер посмотрела вдаль через решётку. К ней подходили два человека, пара грубых мужчин в шлемах. Это полиция? Вы рассказали кому-то ещё о нашей встрече, спросил он мадам Кригер. Нет, никому, испуганно сказал врач. Всё же что-то подозрительное было в этих двух мужчинах, в том, как они шли, как будто они что-то скрывали и пытались выглядеть расслабленно. Она двинулась в противоположном от них направлении. Вы уходите? Врач пошёл вдоль решётки с другой стороны. Позвольте мне увидеть моего мальчика. Прошу вас, разрешите перевязать ему палец. Я сделаю всё, о чём вы попросите. Заберите палец с собой и ждите, пока я пришлю вам весть. Врач в ужасе посмотрел на мадам Кригер. Как вы можете это сделать? Что я сделал? Ничего, сказала мадам Кригер и остановилась ненадолго. Я смеюсь сказать, что восхищаюсь вами. Вы показали мне, что возможно всё, и теперь пришло время показать это всему миру. Оставайтесь здесь, не идите за мной. Если со мной что-то случится, ваш сын умрёт. Мой сын. Врач снова заплакал и упал на колени. Используйте время ожидания, чтобы потренироваться. В чём? В том, о чём мы говорили, раздражённо сказала мадам Кригер. Некоторые люди думают только о себе. О чём? О чём мы говорили? О моей сестре? о том, чтобы дать ей новую женственность, помочь ей стать тем, кто она есть, тем, кем она является в глубине души. Мадам Кригер перешла улицу по Дроненгенс-Твергаде, улицы перекрёстка Королевы, оборачиваясь перед каждым углом, чтобы убедиться, что ни доктор, ни кто-либо ещё не следует за ней. Наступал вечер, Сторожа зажигали огни, и торговцы с площади Конгенс-Ньюторф собирались домой. Деревья на главной улице сгибались под тяжестью зелёных каштанов, подсвеченных в сумерках. Она почувствовала прилив счастья от того, что её план удавался. У неё был доктор, у неё был мальчик в качестве страховки. Теперь ей не хватало только женщины, мадистской принцессы. То, что должна была быть в распоряжении мадам Кригер с самого начала.